и восходит солнце. Конечно, рассказывая историю быстрого распространения кукурузы, я её немного упростил. На самом деле, кукуруза была не столь самодостаточной культурой, как я о ней говорил. Как известно, существует множество американских историй о том, что кто-то где-то достиг невиданного успеха исключительно благодаря своим собственным усилиям. Но чем больше вы анализируете подобные истории, Тем чаще замечаете, что в критические моменты героям протягивала руку помощи федеральное правительство. Формы этой помощи могли быть разными: патенты, монополии, налоговые льготы и тому подобное. Я изобразил кукурузу отважной и амбициозной особой, этой к героиней одиночкой. Но на самом деле, в критические моменты кукуруза получала поддержку извне, как экономическую, так и биологическую. Вот причина того, что даже в Айове я встречал фермеров, которые не только не уважают свою кормилицу, но и говорят с отвращением, что кукуруза это королева велфера. Велфер в США это политика материальной помощи нуждающимся. Великий поворотный момент в новейшей истории кукурузы и как следствие поворотный момент в индустриализации нашего питания можно датировать с точностью до дня. Этот поворот произошёл в тот день 1947 года. когда огромный завод по производству боеприпасов в Масл-Шолсе, штат Алабама, переключился на изготовление химических удобрений. После войны правительство США столкнулось с огромным избытком нитрата аммония, основного ингредиента взрывчатых веществ. Но тот же нитрат аммония, аммиачная селитра, оказался отличным источником азота для растений. Поначалу избытки этого химического вещества использовали для опрыскивания лесов с целью помочь развитию американской лесозаготовительной отрасли. Но потом агрономы в Министерстве сельского хозяйства США нашли амячный селитрие лучшее применение и стали распространять её по сельскохозяйственным районам в качестве удобрения. Развёртывание производства химических удобрений, а наряду с ними и пестицидов, которые делались из ядовитых газов, разработанных когда-то для боевого применения, Стало результатом усилий правительства по переводу военной машины на мирные рельсы. Как говорит в своих выступлениях индийская активистка фермерского движения Вандана Шива, мы до сих пор доедаем объедки со стола Второй мировой войны. Наибольшую выгоду от этого перехода получила гибридная кукуруза. Она ведь является самой жадной и потребляет больше удобрений, чем любая другая сельскохозяйственная культура. Несмотря на то, что новые гибриды имели гены, позволяющие выжить в переуплотненных кукурузных городах, даже самая богатая почва Айовы никогда бы не смогла покормить 30 тысяч голодных растений кукурузы на одном акре, около половины гектара. Это навсегда подорвало бы ее плодородие. Чтобы сохранить свои земли при распространении кукурузной эпидемии, фермеры, в те времена, когда работал отец Джорджа Нейлора, были вынуждены тщательно следить за севооборотом. Точнее, они перемежали кукурузу с бобовыми, которые добавляют азот в почву, и никогда не засевали одно и то же поле кукурузой чаще двух раз в 5 лет. А наряду с минеральными удобрениями использовали навоз скота. До изобретения синтетических удобрений количество кукурузы, которое можно было вырастить на одном акре земли, строго ограничивалось количеством азота, содержащегося в почве. Собственно говоря, Сами гибриды были разработаны ещё в 30-х годах прошлого века, но заметного роста урожайности кукурузы не было до 50-х годов, когда с химическими удобрениями познакомилась кукуруза. Вот тогда-то и произошёл взрыв урожайности этой культуры. Открытие возможности искусственного синтеза азотосодержащих соединений изменило всё. И речь здесь не только о кукурузе, кукурузоводческих фермах или системе питания, Это открытие изменило всё течение жизни на нашей планете. Хорошо известно, что земная жизнь зависит от азота. Атомы азота это строительные блоки, из которых природа собирает аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты. С помощью соединений азота передаётся генетическая информация. Можно сказать, что инструкции о продолжении жизни на Земле написаны азотными чернилами. Именно поэтому учёные говорят об азоте как об элементе, обеспечивающем качество жизни. Так как углерод обеспечивает её количественные показатели, запас усваиваемого азота на Земле ограничен. Несмотря на то, что атмосфера Земли на 80% состоит из азота, все его атомы разбиты на тесные пары молекул N2, не вступают во взаимодействие с другими атомами и, следовательно, бесполезны для поддержания жизни. Не случайно немецкий химик Юстус фон Либих говорил, что атмосферный азот равнодушен ко всем другим веществам. Для того, чтобы азот стал полезен для растений и животных, его неразлучные атомы нужно разделить, а затем присоединить их к атомам водорода. Химики называют процесс заимствования атомов азота из атмосферы и их объединение в молекулы, полезные для живых существ, фиксацией. Только в 1909 году немецкий химик еврейского происхождения Фриц Габер понял, как фиксировать атмосферный азот. До того времени весь полезный азот на Земле либо связывался почвенными бактериями, живущими на корнях бобовых растений, например, гороха, люцерны или акации, либо реже образовывался при ударе молнии, в результате которого мизерная часть азота в воздухе фиксировалась и выпадала на землю небольшим благодатным дождем. Географ Ватцев Смил написал замечательную книгу о Габере, названную «Обогащая землю». В ней автор отмечает, что без азота невозможно вырастить ни зерновые культуры, ни человека. Двой изобретение Фрица Габера всё живое, что могла прокормить земля, в частности давать урожаи сельскохозяйственных культур и как следствие поддерживать численность населения, было ограничено тем количеством азота, которое могли зафиксировать бактерии и молнии. К 1900 году европейские учёные поняли, что если не удастся найти способ связывать природный азот, то человеческую популяцию вскорь ждёт очень болезненная остановка роста. Скорее всего, такое же наблюдение, сделанное китайскими учёными несколько десятилетий спустя, заставило Китай открыться Западу. В 1972 году, сразу после поездки в эту страну президента США Ричарда Никсона, китайское правительство сделало крупный заказ на строительство 13 больших заводов по производству химических удобрений. Без них Китай вряд ли выжил бы. Именно поэтому, мне кажется, приувеличением утверждения Смила, что процесс фиксации азота, так называемый процесс Габера-Боша, Карл Бош коммерциализировал идею Габера, является наиболее важным изобретением 20 века. По оценке Смилла, если бы не изобретение Фрица Габера, то мы не досчитались бы двоих из каждых пяти людей, живущих сегодня на земле. Мы легко можем представить себе мир без компьютеров или электричества, отмечает Смилл, но без синтетических удобрений миллиарды людей просто никогда бы не родились на свет. Похоже, когда Габерн дал нам возможность фиксировать азот, люди заключили с природой нечто вроде фаустовской сделки. Фриц Габер? Имя это не очень известно. Я, например, никогда не слышал о нём, несмотря на то, что Габеру в 1920 году была вручена Нобелевская премия по химии за синтез аммиака из составляющих его элементов. Читай, за повышение стандарта сельского хозяйства и благосостояние человечества. Но причина неизвестности Габера не в малой важности его работы, а во отвратительном эпизоде из биографии учёного, который заставляет вспомнить о сомнительных связях между современной военной промышленностью и индустриальным сельским хозяйством. Во время Первой мировой войны Габер работал на немецкую армию, и его химические исследования поддерживали надежды Германии на победу. После того, как Британия перекрыла поставки в Германию нитратов из Чили, а они были важным компонентом в производстве взрывчатых веществ, Технологии, созданные Габером, позволили немцам продолжать делать бомбы из синтетического нитрата аммония. Позже, когда германская армия погрязла в окопах Франции, Габер снова поставил свой гений химика на службу дьяволу. Он разработал боевые отравляющие газы: аммиак, а затем хлор. Позже он создал и ещё один отравляющий газ Циклон Б, который при Гитлере использовался для убийства заключённых в концлагерях. 22 апреля 1915 года пишет Смил. Габер лично прибыл на линию фронта, чтобы руководить первой газовой атакой в военной истории. Триумфальное возвращение учёного в Берлин несколько дней спустя обернулось трагедией. Жена Габера, тоже химик, не вынесла того, что её муж работает на войну, и застрелилась из офицерского пистолета Габера. В 1930-е годы Габер, как еврей, хотя и принявший христианство, был вынужден бежать из нацистской Германии. Больной и подавленный, он умер в номере одной из гостиниц швейцарского Базеля в 1934 году. Историю пишут победители. Возможно, именно поэтому имя Габера было фактически вычеркнуто из истории науки 20 века. В университете Карлсруэ, где он сделал своё главное открытие, нет даже мемориальной доски. История Габера воплощает в себе парадоксы современной науки. показывая, что наши манипуляции с природой являются обоюдоострым оружием, а один и тот же человек, одна и та же область знаний, могут приносить как добро, так и зло. Габбер дал миру и новый жизненно важный источник плодородия и невиданное до этого ужасное оружие. Как написал биограф ученого, оба они созданы одной и той же наукой и одним и тем же человеком. История Габбера подтверждает, что у любого благодеяния есть оборотная сторона, Вот и в этом случае благодетели сельского хозяйства нельзя отделить от производителей химического оружия. Когда человечество научилось фиксировать азот, зависимость плодородия почвы от энергии солнца сменилась новой зависимостью от ископаемого топлива. Дело в том, что процесс Габера-Боша, то есть синтез аммиака из азота и водорода, происходит только при высоких температурах и давлениях и в присутствии катализатора. Создание высоких температур и давлений требует громадных объёмов электроэнергии, а водород, который участвует в реакции, получают из нефти, угля или, как сегодня, из природного газа, то есть из ископаемого топлива. Правда, эти виды топлива также были созданы миллиарды лет назад благодаря солнцу, но они не являются возобновляемыми в том смысле, в каком бобовые снова и снова могут питаться солнечными лучами. В природе азот фиксируют бактерии, живущие на корнях бобовых культур. Они обменивают крошечные капельки сахарного сиропа на азот, в котором нуждается растение. В 1950-е годы, в тот день, когда отец Джорджа Нейлера впервые внёс в почву нитрат аммония, на его ферме произошла тихая экологическая революция. До этого здесь существовал локальный, управляемый солнцем цикл плодородия. Бобовые кормили кукурузу, которую поедал скот. А тот в свою очередь своим навозом удобрял землю, на которой снова вырастала кукуруза. Теперь этот цикл был сломан. Фермер мог сеять кукурузу хоть каждый год и на тех посевных площадях, которые определял он сам. У него отпала необходимость и в бобовых культурах, и в навозе. Теперь он мог купить плодородие в мешке, содержимое которого состояло из компонентов, родившихся не сейчас и не на его ферме, а миллиард лет назад где-то на планете Ферма освободилась от прежних биологических ограничений. Её стало возможно управлять на промышленных принципах, как фабрикой, которая преобразует исходный продукт химические удобрения в конечный продукт кукурузу. Теперь на ферме больше не нужно было генерировать и постоянно возобновлять её собственное плодородие путём сохранения разнообразия видов, так что синтетические удобрения открыли путь к монокультуре. Фермер мог позволить себе заменить природные процессы эффективностью машины и экономичностью большой фабрики. Когда-то возникновение сельского хозяйства назвали первым отпадением человека от его природного состояния. Изобретение искусственных удобрений безусловно заслуживает названия второго резкого отпадения человека от природы. Фиксация азота позволила пищевым цепям уйти от логики биологии и принять логику промышленности. Фигурально говоря, вместо того, чтобы питаться исключительно солнечной энергией, человечество начало прихлёбывать нефть. Что характерно, кукуруза прекрасно приспособилась к новому промышленному режиму возделывания. Она научилась потреблять в огромном количестве энергию из ископаемого топлива и давать взамен всё возрастающее количество энергии в виде пищи. Более половины всего связанного азота, производимого сегодня, идёт на питание кукурузы. Эти гибриды могут использовать его лучше, чем любые другие растения. Выращивание кукурузы, которое с биологической точки зрения всегда было процессом усвоения солнечного света и превращения его в еду, сегодня в немалой степени стало процессом превращения в пищу ископаемого топлива. Этот сдвиг объясняет в том числе изменение цвета земли в сельской местности. Грин-кантри, зелёный округ, сегодня больше не зелёный. По крайней мере, полгода потому что фермерам, которые могут купить искусственные удобрения, не нужно больше засевать поля покровными культурами, чтобы захватить в течение года побольше ценного солнечного света. Сегодня фермер подключён к другому источнику энергии энергии ископаемого топлива. Но если суммировать всю энергию, которая требуется для производства удобрений, пестицидов, топлива для тракторов, сушки и транспортировки собранной кукурузы, то оказывается, что на производство одного бушеля промышленной кукурузы требуется от 1 до полутора литров нефти или около 450 литров нефти на гектар площади, засеянной кукурузой, по некоторым оценкам даже намного больше. Иными словами, на производство одной калории пищи требуется больше одной калории, извлечённой из ископаемого топлива. Между тем, до появления химических удобрений на ферме Нейлера производили более двух калорий пищи на каждую затраченную калорию энергии. В общем, с точки зрения экономической эффективности промышленного производства очень плохо, что мы не умеем пить нефть напрямую. С точки зрения экологии, промышленный способ производства продуктов питания чудовищно дорог, но экологические стандарты у нас больше не работают. И пока энергия из ископаемого топлива настолько дёшева и доступна, правит вполне экология, а экономика. С экономической точки зрения выгодно производить кукурузу именно таким промышленным методом. Старый способ выращивания кукурузы с использованием плодородия, дарованного солнцем, можно назвать биологическим эквивалентом бесплатного обеда. Обслуживание медленное, порции сильно урезаны. На фабрике же время, деньги и урожай решают всё. Одна из проблем фабрик в сравнении с биологическими системами состоит в том, что первые, как правило, загрязняют окружающую среду. Мало того, что гибриды кукурузы сами имеют зверский аппетит к продуктам переработки ископаемого топлива, фермеры ещё и перекармливают их, то есть вносят гораздо больше удобрений, чем эти растения могут усвоить. И это несмотря на то, что иногда фермеры впустую расходуют большую часть удобрений, за которые заплатили свои деньги. Почему это происходит? Ключевое соображение проще всего сформулировать так: а вдруг? А вдруг окажется, что удобрения не внесли в нужное время года, а вдруг их смоют с поля дожди? Наконец, часто фермеры вносят большое количество удобрений просто для того, чтобы чувствовать себя спокойнее. Говорят, нужно вносить только 100 фунтов на акр. Ну, не знаю. Я вношу до 200. Лучше перебрать, чем не добрать. Едва ли не застенчиво объясняет мне Нейлор. Если хотите, это такая форма страхования урожая. Но что происходит с сотней фунтов синтетического азотного удобрения, не усвоенного кукурузой Нейлором? Некая часть испаряется и попадает в воздух, откуда потом проливается кислотным дождём, способствуя глобальному потеплению. Нитрат аммония превращается в закись азота, типичный парниковый газ. Какая-то часть удобрений попадает в сточные воды. Когда я зашёл на кухню Нейлеров выпить стакан воды, Пеги проследила, чтобы я набрал воды из специального крана, соединённого с расположенной в подвале системой фильтрации, действующей по принципу обратного осмоса. Что касается остальной части избыточного азота, то весенние дожди смывают его с полей нейлоров в дренажные канавы, откуда он в итоге попадает в местную речку Раккун. Вместе с водой азот затем достигает реки Де Моин и распространяется вплоть до города Де Моин, все жители которого, конечно, пьют воду из реки Де Моин. Весной, когда поток азота достигает максимума, Власти города информируют о том, что возможно появление синюшности у детей и предупреждают родителей, что давать детям воду из-под крана небезопасно. Причина этой синюшности состоит в том, что нитраты, содержащиеся в воде, преобразуются в нитриты. Последние связываются с гемоглобином крови, понижая её способность переносить кислород к мозгу и вызывая посинение кожи. Похоже, я был неправ, утверждая, что мы не можем пить нефть напрямую. Кое где это уже происходит. Прошло менее 100 лет после изобретения Габера, но оно уже полностью изменило экологию Земли. Более половины мировых поставок связанного азота в настоящее время осуществляется человеком. Если только вы не выросли на органических продуктах питания, то большая часть того килограмма азота, который присутствует в вашем организме, была зафиксирована в процессе Габера-Боша. Мы нарушили глобальный круговорот азота, пишет Смил. Нарушили сильнее, чем даже углеродный цикл. Эффект от такого вмешательства может оказаться менее предсказуемым, но не менее важным, чем последствия глобального потепления, вызванного нарушением углеродного цикла. Поток синтетического азота удобряет не только фермы, но и леса и океаны, действуя в пользу одних видов, главные бенефициары кукуруза и водоросли, но в ущерб бесчисленному множеству других. Так нитраты, которые Джордж Нейлер внёс на своё кукурузное поле в Айове, уходят вниз по течению Миссисипи. Мексиканский залив, где наносится смертельный удар морской экосистеме. Поток азота стимулирует быстрый рост водорослей, а водоросли душат рыбу, создавая гипоксичную или мёртвую зону. Её размер уже превысил площадь штата Нью-Джерси и продолжает расти. Удобряя мир, мы изменяем состав видов, обитающих на нашей планете, и уменьшаем её биоразнообразие.